В дверь тихонько стукнули. Делеон торопливым пасом зажег магический шар, притаившийся в углу каюты, и негромко произнес «Войдите». Тем большим было удивление гончей, когда из тьмы коридора показался рони. Имперский маг пинком открыл дверь и опасно забалансировал на пороге, держа в руках огромный поднос, уставленный бутылками. — Чего вылупился? — зло крикнул маг. — Помогай, пока все не перебил. Далеон, недоумевая, еще сильнее, подскочил к Роне и придержал дверь, помогая ему войти. Надо было слуг попросить все это дотащить. Имперец довольно крякнул, сгрузив ношу на стол. Чуть не навернулся, пока дошел после чего подхватил первую же бутылку, резким ударом по донышку выбил пробку и сделал изрядный глоток. «Присоединяйся!» Ронни гостеприимно махнул рукой и рухнул на стул. «Чем обязан твоему визиту?» — полюбопытствовал Де Леон, открывая себе вторую бутылку. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что запастись бокалами имперец не удосужился, последовал примеру незваного гостя. «А почему бы и нет?» — Ронни пожал плечами. «Нору и Рае в эту ночь будет не до посторонних. Решил провести вечер в приятной компании». Да Даллион насмешливо вздернул брови. «Надо же! Интересно, с каких пор он стал для чужака приятной компанией?» «Если ты против, то я могу и уйти», — продолжил имперец, впрочем, не делая ни малейшей попытки подняться. «Нет, не против», — Долеон за неимением в каюте второго стула примостился на краешке кровати. «Просто удивился. Мне показалось, что ты не сильно жалуешь меня». «Как и ты меня», — парировал Ронни. «И ничего странного я в этом не вижу. Мы оба слишком любим власть, чтобы добровольно передать узды правления другому». «Но если мы хотим получить хоть маленькую надежду на удачное завершение предстоящего дела», то нам необходимо выбрать, кто из нас двоих будет главным. «Как я понимаю, ты предлагаешь себя?» Далейон криво усмехнулся. «Неправильно понимаешь», — рони покачал головой, «хотя это было бы логично. Я намного лучше тебя знаю, Даргон и его окрестности, не раз и не два присутствовал Криво» при императорском дворе, и представляю, какая охрана у Демиэна. Да мало ли что еще. Но тем не менее, если тебе это доставит удовольствие, то я предлагаю твою кандидатуру на роль предводителя нашей шайки». Делеон да не сумел скрыть изумление, Он неосторожно сделал слишком большой глоток, поперхнулся и закашлялся. Рони терпеливо дожидался, когда его собеседник сумеет ответить на это в высшей степени великодушное предложение. «С чего вдруг такая любезность?» — наконец настороженно протянул Далеон.